Глава 51. Ингуре. «Я же снова корсет надену, учитывая, что мои собственные крылья вышли из-под контроля и теперь живут собственной жизнью!» Пронеслась в голове беспомощно дурацкая мысль, и внутренний голос в с ней гаденько захихикал. Я растерянно обернулась к Дауру и в глазах от чего-то защипала просто смотрел на мои крылья Дракх так, я вдруг поняла с абсолютной ясностью. Все на свете отдам за этот взгляд. Вообще все. Если б был выбор все повторить или решить ситуацию с Макартазом каким-то иным способом, ни за что не согласилась бы. Повторила бы. И это не только моей жизни касается. Я не знаю, что там произошло у Ферузи, С Тродером и Эштордом, Но это все не зря было. Я сейчас в глазах Даура подтверждение тому увидела. Не зря. Я как будто видел их раньше, — пробормотал Даур. Я вздрогнула всем телом. Неужели Даур тоже? Прошлое видит. Наше прошлое. Магический поток, внезапно хлынувших в тело, лишил на какое-то время возможности рассуждать внятно. «Только они тогда как будто другими были», добавил Драк и наморщил лоб. Я по-прежнему не ощущала крыльев. Да сказать по правде, ничего не ощущала, кроме крепких рук Драгха и того, что адская изматывающая усталость отступает понемногу. Драк же, наоборот, бледнел на глазах, Даже осунулся. Сообразив, что Даур Аддингтон, сын лорда протектора, платиновый наследник и любимец сент Ньюс бессовестно отдает мне свои жизненные силы, львиная доля которых вместе с тем улетучивается в бездонный магический деприватор, я не поскупилась на выражение. Даур даже заморгал часто. Но потом, когда я буквально взмолилась, все же прекратил. Сказал, что раз у меня силы ругаться появились, не так все и плохо. Прижавшись к его мускулистому крепкому телу, я с наслаждением вдохнула ставший таким знакомым запах и снова робко оглянулась. Крылья, парящие за спиной парусами, были безусловно моими. И как будто не моими вовсе. С детства я привыкла видеть их огненными, прозрачными. Смотришь сквозь них, И мир такой преломленный, как будто сквозь дым смотришь. Сейчас же прозрачная часть почему-то потемнела, четче обрисовался перистый контур, по краям которого пляшут язычки пламени. У мамы были такие крылья. Вырвалась у меня растерянная. Она была темным фениксом. Это передается по наследству? Даур по-прежнему не сводил с крыльего взгляда. Я покачала головой. Мама передала мне свою кровь, но темный дар считается, что он сам выбирает Феникса. И все же теперь ты тоже темная. Я тихо рассмеялась, покачала головой. Нет, у темного Феникса шесть крыльев, а у меня, как видишь, всего два. Слушай, Ингуре, — тихо сказал Даур, — давно хотел спросить, все не решался. Я подняла брови. «Высший Драг, платиновый наследник, Даур Аддингтон не решался?» «Это что-то новое». «Почему твоя мама ушла с островов? К человеку?» Стиснув зубы, добавил он, и за этими словами я услышала «не к дракху». «Я, конечно, ничего не смыслю в фениксах», — Даур горько усмехнулся. «Но твой отец, прости, полное ничтожество». Как так случилось, что он получил темного феникса? «И вождя», — так же горько усмехнулась я. «Что? Моя мама была вождем, вождем племени Ромаян. «Так как так получилось, Ингури?» — снова спросил Драк, нахмурившись, снова назвав меня по имени. У него это получилось очень нежно и безумно сексуально. «Может, в другой раз я и промолчала бы, Да только вся эта непрерывная смена декораций последних дней, помноженная на вновь накатившую шрявью усталость из-за магического деприватора, и драк еще этот на мою голову. Ведь вижу, чуть не качается, стоит, а все туда же. Упрямый, как шерд знает что. В общем, я посмотрела прямо в ледяные глаза Даура Аддингтона и горько проговорила. «Думаешь, откуда берутся полукровки?» Те самые, что ублажают у вас в веселых домах и сопровождают на приемах. И не надо делать такое лицо, пожалуйста. Это баронессе о подобном знать не полагается. А я теперь с вашей помощью обычная дикарка. Я пожала плечами. Все полукровки заканчивают одинаково. Не в веселом доме, так вашими содержанками и... Ай, неважно. Я махнула рукой. Каждое племя раз в несколько лет, зависит от солнечного затмения, бросает жеребий кому из фениксов, идти к людям, и не возвращаться, пока не будет ребенка, полукровки с пламенем в крови. Даур потер лоб совершенно ошарашенным видом. Я вздохнула и продолжила: Жреби бросают все, в том числе и вожди. У нас все равны, в отличие от вас. Наши вожди ни на секунду не забывают о чести, которую им оказало племя. В этом единственное отличие вождя от обычного феникса. Если подумать, вождь занимает даже более незавидное положение по сравнению с остальными, потому что обязан оправдать доверие всего племени и слета матерей, и старейшин. «Жребий пал на твою мать», — тихо перебил Даур. Я кивнула. И моя мама нарушила закон. И в то же время не нарушила. Как это? Я пожала плечами. Она избавила меня от позора. Зная, что рано или поздно все полукровки становятся игрушками дракхов, она родила меня чистокровной, крылатой. По закону, после того, как Феникс выполнит священный долг перед племенем, он обязан вернуться на острова. Мама решила, что этим фениксом стану я, фениксом, который вернется. Она своей жизнью заплатила за слово данное племени. Суровые у вас законы. Если бы мы так не делали, вы бы снова открыли на нас охоту, перебила я Дракха. О полукровке? Я вздохнула. С недавних пор вопрос полукровок стал для меня особенно болезненным. «Большинство фениксов не считает полукровок одними из нас», — нехотя пояснила я. «Считается, что в них больше от людей, чем от фениксов». «А ты, Ингуре», — в третий раз назвал меня по имени Даур. «Ты что думаешь по этому поводу?» Я уже открыла было рот для ответа, как в отсеке для корсета что-то зашуршало. Желтая лампочка сменилась синей. И ящичек со щелчком распахнулся. В нем лежал, переливаясь в лучах неоновых ламп, новый корсет-блокиратор цвета слоновой кости. Застежки молний по бокам говорили о том, что это последняя модель, даже вроде как экспериментальная. Я, если честно, не думала, что самой доведется такое увидеть, а тем более надеть. Порывисто обернувшись на Даура, я сглотнула. Благодарить за позорное рабское приспособление, пусть и новейшей конфигурации, я не смогу. Не смогу. Это все равно, что руку целовать за то, что кандалы тебе войлоком подбили. Да хоть ленточки на них повяжи. Кандалы, они кандалы и есть. Даже если имеют вид корсета, отделанного золотым кружевом. Что, если Даур рассердится? Именно тогда. Когда у нас всё налаживаться начало.